Глава 22 Диара не находила себе места. Она ждала Алистра целый день, прекрасно осознавая, что он может не вернуться. И это сводило с ума. Она бродила по дому из комнаты в комнату, бледнее, как призрак. С трудом заставила себя поужинать тогда, когда время уже приближалось к полуночи. Вот и всё. Она боялась, что так и произойдет, что все, что случилось с ней за последние дни, слишком прекрасно и слишком похоже на сказку. Но она выпила эту сладкую пьянящую сказку до дна. Она обещала своему травнику, что не будет его искать, что уедет, если он не вернется. Завтра на рассвете она должна сесть в экипаж, отправляющийся в ГАСТ. Они так договорились. Не было сил даже проверить вещи. Все ли собрано, все ли на месте, какая разница. Главное, чтобы он нашел ее». На душе было тяжело, словно давил камень. Теперь ей долго придётся жить с этим чувством, пока Алистер не найдёт её, а, может быть, и всю жизнь. Подумав об этом, Диара содрогнулась. Жизнь без него она не выдержит, хотя и попытается ради него же. В столице у неё не было друзей, никого, кроме ниры Кандидатки во Фрейлины уважали её, но ничего больше. Некоторые откровенно завидовали. Некому даже оставить весточку, попросить о помощи — Да что уж там, после смерти отца она осталась одна, только никогда не давала печали захлестнуть себя. Сначала спасали мысли об Бэтмене, а теперь, теперь она должна стараться ради Алистера. Сухими глазами Диара отправилась наверх в спальню, проверила сумку с вещами, отдала распоряжение слугам и осталась сидеть на своей кровати в одиночестве. «Она все равно не сможет уснуть. Зачем мучить себя? Лучше еще раз все вспомнить». Она достала мешочек с травами и настойками, которые ей оставил на всякий случай Алистер, и уткнулась в него носом. Кажется, она даже забылась с каким-то тревожным полусном, потому что проснулась уже на рассвете. «Все готово, госпожа!» Служанка вошла в комнату с плащом в руках. «Нет никаких новостей о хозяине», — заставила себя выговорить Диара. Она все еще надеялась, что вчерашний день был чьей-то злой шуткой, кошмарным сном. Вот-вот она проснется и обнаружит Алистера, колдующего над котелком с травами». Но служанка отрицательно покачала головой. Диара вздохнула, накинула плащ, взяла с собой чемодан и спустилась вниз. Гостиная, потом прихожая. Без него все казалось таким пустым и бессмысленным. Алистер дал указание слугам на случай, если с ним что-то случится, ей придется уехать, чтобы они некоторое время поддерживали в доме видимость присутствия хозяев. Также убирались в комнатах, подавали на стол завтрак, обед и ужин. Будто они не уходили никуда, а только вышли в сад прогуляться или покататься на лошадях. Диара так надеялась, что эти распоряжения Алистера не понадобятся. Но даже надеясь, она понимала, что Грация не оставит ее в покое, только не он. Уже сидя в экипаже, отправлявшемся удачно прямо в Гаст через границу, она с тоской думала о том, что вряд ли когда-нибудь сможет жить спокойно. Тоска, страхи и тревога сжимали и терзали сердце так, что она едва могла дышать. Но, как ни странно, до границы она добралась без приключений». Возможно, Грации просто пока не хватился ее и не думает, что она могла куда-то уехать. Она бы и не уехала. Наверное, ее высочество держит Алистера в заточении. Может быть, хочет, чтобы она пришла. Но она обещала ему. Она верила, что он найдет ее. Если бы не это, Диара сейчас бы уже стояла возле апартаментов ее высочества. Просто сидеть в экипаже и медленно трястись по разбитым дорогам было невыносимо тяжело. Но она должна держаться ради Алистера. Вымотанная тревогой, усталостью и голодом, экипаж только пару раз за всю дорогу останавливался в гостиных дворах, где можно было перекусить. Через неделю дороги она, наконец, ступила на землю своего родного города. И тут же снова залезла в экипаж, спрятавшись за спинами пассажиров и делая вид, что потеряла перчатку. Мимо нее очень удачно прошла тетка. Она узнала бы ее в толпе, даже если не видела бы вечность. Такое невозможно забыть. Иногда она даже являлась ей в кошмарах. Интересно, ее тетя, которую Диара знала с детства и которая, казалось, никогда не питала к ней недобрых чувств, хорошо спала после того, как продала ее в рабство. Вспомнив о днях, проведенных в тесной и темной повозке, Диара вздрогнула. «Так, спокойно. Ей нужно быть сильной. Ради Алистера». Она вздохнула, выпрямилась, гордо подняла голову и направилась по адресу, который назвал он господину Файтеру. Гаст, который она помнила, почти не изменился. Улицы, дома, фонари, парки и фонтаны на главной площади. Все осталось тем же и в то же время невыразимо чужим. Это ведь она изменилась. Изменилась настолько, что чувствовала себя чужой в родном городе. Долсер Дер, 18, она нашла через четверть часа. От вокзала было недалеко. Она помнила расположение улицы в Гасте и с закрытыми глазами нашла бы свой дом, бывший дом. Почему-то при воспоминании об этом ничего не шевельнулось в душе. Наверное, она слишком устала. Вздохнув, постучала в дверь. «Добрый день, госпожа. Могу я вам чем-то помочь?» «Да», — ответила Диара, отсекая себе все возможные пути к отступлению. «Я желаю видеть господина Файтера». Господин Файтер оказался полноватым, добродушным мужчиной. Чем-то неуловимо он напомнил Диаре об отце. Может быть, виноват был родной город, может быть, сама внешность и говор нового знакомого. Но она едва не разрыдалась за ужином, с трудом осознавая, что и зачем ест». После того, как она представилась господину Файтеру и показала письмо от Алистера, тут же была принята с таким радушием, с каким давно к ней никто не относился. А уж узнав, что она сама родом из Гаста, он просто рассыпался в любезностях. «Я очень многому обязан, господину Эрелису, милая. Он вылечил моего сына от смертельной болезни, и я бы по его просьбе не отказал в гостеприимстве и самому последнему проходимцу. Но вы, дорогая, прекрасны сами по себе, как чистый самородок. И где он только вас нашел?» «В Римсе». Она отвечала осторожно, разучившись доверять. «Хотя ведь это друг Алистера. Каким же ветром вас занесло так далеко отсюда?» «Все, молчу-молчу. Не хотите, не выдавайте свои секреты. Держите их при себе. Я слишком болтлив, чтобы мне можно было их доверить. А как ваша фамилия в девичестве?» «В девичестве?» Диара вздрогнула. Она никак не могла привыкнуть к тому, что она замужем, и теперь у нее другая фамилия. Его фамилия. Но кто виноват, что у них с алистром так и не случилось медового месяца, что все сложилось так, как сложилось? Кэренер. «О, вы, случайно, не родственница с Джереми Кэренерут? Был такой известный механик в нашем городе. Талантище. Жалко, умер рано». «Я его дочь», — тихо ответила Диара. «Дочь? Правда? А я-то думаю, где я вас видел? Как же тесен мир!» Господин Файтер стал еще сердечнее, если это возможно. Он долго не отпускал Диару, расспрашивая про отца и мужа, так что она в конце концов вынуждена была признаться, что сильно устала и хочет отдохнуть». «Конечно, конечно!» — замахал руками господин Файтер. «Простите меня, болвана! Пойдемте, я провожу вас в вашу комнату. Располагайтесь, будьте как дома. Когда Алистер вернется, я буду счастлив в принятии его. Комнат хватит на всех!» С тех пор, как умерла моя Ванесса, а сын женился, дом почти всегда пустует, и гостеприимный хозяин издал то ли всхлип, то ли стон. Диара не умела утешать, поэтому неловко промолчала. Комната действительно была прекрасна, а постель мягкая, так что уже через несколько минут после того, как голова коснулась подушки, она заснула. Хотя была в полной уверенности, что не уснёт из-за всех треволнений, которые пришлось пережить. Утром Диара встала, посвежевшая и немного отдохнувшая. Тревога за мужа, съедавшая её, немного отступила. Он обязательно найдёт её, иначе и быть не может. Но если от него не будет вести долгое время... Диара даже боялась подумать об этом. Она не сможет долго сидеть здесь, не зная, что там случилось с ним. В конце концов, она не обещала Алистеру сидеть здесь безвылазно. Через какое-то время, когда Грацию гомонится перестанет ее искать, она обязательно вернется в столицу. А может быть, ей не придется этого делать. Может, Алистер будет на тот момент уже в Римсе. Подумав об этом, она даже смогла улыбнуться. Ну, конечно, надо надеяться на хорошее. Зачем она думает о плохом? Завтрак был вкусным, а хозяин еще более добродушным, чем вчера. И Диара поймала себя на мысли о том, что, может быть, она даже осмелеет настолько, что прогуляется после еды по городу. В конце концов, шляпа широкими полями хорошо скроет лицо. А то, что ее здесь никто не ждет, поможет не опасаться. Тетка ведь, наверное, придумала какую-нибудь красивую или не очень легенду о том, как она сбежала в другую страну к любимому или что-нибудь еще хуже. Близких подруг у нее не было, так что вряд ли кто-то станет ее искать. В общем, она может спокойно прогуляться по городу и посетить дорогие когда-то места. Разрешив себе то, о чем давно втайне мечтала, Диара выдохнула и после завтрака засобиралась на прогулку, пообещав господину Файтеру вернуться к обеду. Она направилась на главную площадь. Здесь все осталось таким же, как и год назад. Словно только вчера она гуляла здесь, под башней ратуши, где большие часы отстукивали каждый час. Правда, последнее время она никогда не гуляла одна. Или с отцом, или с Эдманом. Вспомнив о бывшем женихе, Диара даже покраснела. Как она могла принимать за чистую монету его ухаживания Как могла верить в то, что это любовь? Перед глазами невольно возник образ мужа. Она всё никак не могла привыкнуть и назвать так Алистера. Его имя горчило полыни на губах и отзывалось сладкой, ноющей болью в сердце. Она всё никак не могла до конца поверить в своё счастье. Скорее бы он приехал. Диара ещё немного погуляла по площади, порадовала себя парочкой мелочей, купленных в лавках, а потом направилась к дому господина Файтера. Но свернула в другой поворот на полпути — Многие неудержимо несли ее к их с отцом дому, дому, где каждая мелочь напоминала ей о нем и совсем уже раннее, подернутой дымкой, но оттого не менее любимое воспоминание о маме. Она шла по знакомым улицам, словно в последний раз заранее прощаясь. Она не останется в гости, ей нет здесь места. Ее ждал Римс и муж. Новый дом, новые дела и обязанности, и новые радости. И все же. По знакомой улице она шла, затаив дыхание. Невольно прислушивалась. Вдруг сейчас раздастся голос отца, такой родной, и знакомый. Сколько идей он мечтал воплотить в жизнь. Жаль только, что его жизнь оказалась слишком короткой для этого. Возле дома Диара остановилась и удивленно осмотрелась. Он выглядел заброшенным и нежилым. Труба покосилась, по окнам полз плющ, а сад зарос так, что она даже не смогла разглядеть парадное крыльцо». На калитке висел большой амбарный замок, и кривая табличка с нацарапанной от руки надписью «Продаётся». Интересно, что случилось с тёткой, если она продаёт их дом, ради которого не постыдилась продать её в рабство? дьяра подавила злорадство и, постояв ещё немного, отправилась к господину Файтеру. Её теперь это не касается, это просто дом. Вещи отца тётка выкинула, а больше её с ним ничего не связывает, кроме воспоминаний. «Газета! Купите газету! Свежие новости по мизерной цене!» Бойкий голос вывел ее из раздумья. Она заплатила разносчику и взяла газету. Интересно, какие в стране новости? Открыла и замерла. Газета освещала имперские новости. Перед ней, как вживую, вырос идеаль с его дворцом и башенками, а заголовок гласил «Новости на королевской охоте». Сердце тревожно забилось. Она пробежала глазами заголовок, потом начало статьи, буквы расплывались перед глазами. «Несчастный случай». На охоте убит небезызвестный господин Алистер Эрелиус, талантливый травник, приносим соболезнования его молодой жене. Мир закружился перед глазами. Диару спасло то, что она уже стояла возле дома господина Файтера. Пошатнувшись, она с трудом сделала несколько шагов, открыла парадную дверь, и там милосердное беспамятство настигло ее. Алистер очнулся от того, что безумно сильно болела голова — Так что даже во рту он чувствовал странный металлический привкус. Попытался открыть глаза, все поплыло, и он, кажется, опять провалился в беспамятство. Когда очнулся, опять не понял. Интересно, сколько прошло времени, и где он вообще? Как долго здесь лежит? А главное, что случилось? Память возвращалась неохотно, какими-то обрывками, так что он даже едва смог вспомнить, как его зовут. А потом вдруг в мысли ворвался образ. Яркий, солнечный, словно сотканный света, Диара. Его Диарлинг. И мир тут же волшебным образом обрел четкость. Вспомнилось все. И охота, и разговор с принцессой, и дуло ружья, наставленного на него. Он попытался открыть глаза. Получилось. В этот раз мир не уплыл в небытие. Он лежал в лесу под деревьями. Наверное, там же, куда заехал во время охоты. Лошади поблизости не было. Да и давящая тишина говорила о том, что он здесь находится уже давно. Попытался пошевелиться, и едва снова не потерял сознание. Попытался поднять руки и дотронуться до груди. Рубашка была в чем-то липком. Кровь? Значит, ее высочество все-таки сделало то, чем пугало. При мысли о ней в груди загипела злость. Добраться бы до нее за Сьюзан и за всех, кто пострадал, или еще пострадает по ее вине. Но мстить женщине было недостойно даже такой женщине». Алистер осторожно ощупал рану. «Если он жив, значит, ничего серьезного, хотя крови он, кажется, потерял много. Только бы сумка с травами была на месте. Никто не додумался снять ее с него. Он, как знал, и захватил пару эликсиров на всякий случай. Теперь оставалось самое сложное — добраться до сумки и найти нужный. А там, возможно, он сможет попасть домой и отлежаться там». Несколько раз, теряя сознание, он все-таки нашел нужный эликсир, выпил его и сразу почувствовал прилив сил. Потом сел, несколько минут посидел на траве, потом встал и, пошатываясь, побрел туда, где виднелся просвет между деревьев. Там обнаружилась поляна, а на ней вот везение, его лошадь. Теперь осталось только залезть на нее и окольными путями добраться до дома». Возле дома алистер настигло чувство опасности. А потом он запоздало ощутил гремучую смесь страха, ненависти, предвкушения и еще чего-то, чему он не мог дать название. Он резко осадил лошадь и, спрятавшись из-за кустов, наблюдал, как личная гвардия ее высочества прочесывала дом. И, видимо, они не нашли того, чего хотели. Алистер расслабленно выдохнул. Все-таки Диара послушалась его и уехала. Значит, осталось дело за малым. Запутать преследователей и отправиться вслед за ней. Он пустил лошадь к ближайшей гостинице. Лекаря вызывать он не отважился, да и смысла в нем особого не было. действие эликсира хватит еще на пару часов. За это время надо отдохнуть, перевязать рану и подкрепиться. Припасено еще пару эликсиров на всякий случай. До Гаста до полного выздоровления должно хватить. Домой в Римс он пока не поедет. Иначе достанут и его, и Гастина. Значит, дорога одна в Гаст, господину Файтеру, туда же, куда он очень надеялся, направилась и Диара. Попытался ее почувствовать и не смог, значит, она была очень далеко, и с ней все хорошо, иначе бы он знал. После еды и краткого отдыха он оставил коня в гостинице и снял экипаж. Но не до Гаста, до ближайшего границы городка, переночует там. Попытается запутать следы, если вдруг за ним погоня, а потом отправится к Файтеру за Диарой. При мысли о ней становилось легко, даже боль отступала. В экипаже он уснул сразу, надеясь, что не пропустит ничего важного, но силы надо было восстановить. Несколько часов сна — это жизненная необходимость, по крайней мере, сейчас. Он выпил очередную настойку и провалился в некрепкий сон, где что-то бегало, стреляло, ходили и говорили люди. Алистер несколько раз просыпался, смотрел, что все в порядке, и снова проваливался в сон. И только на въезде в приграничный карт проснулся окончательно». Возле гостиницы отпустил экипаж и снял номер на несколько дней. Хозяин, видимо, чувствуешь в нем богатого человека, вот таких нюх на деньги, видимо, не зная, чем еще угодить, предложил купить газету. Алистер кивнул, почему бы и нет. Заодно узнает новости из первых рук, так сказать. В ожидании завтрака он открыл газету и пробежался глазами. Происшествие на королевской охоте. Вчитался внимательнее. В статье написано про его смерть. Смерть! Может быть, ее высочество в этом, конечно, уверено, но зачем ей объявлять об этом, да еще и в газете?» Алистер прочитал еще раз статью и вздрогнул. «Ведь если Диара сейчас в безопасности, то, прочитав эту статью, сорвется с места и попадет прямо в ловушку. Принцесса здесь осталась верна самой себе наказать и отомстить напоследок. Нельзя медлить, он сегодня же выезжает в газ к господину Файтеру». Диара открыла глаза, мир оставался размытым и нечетким, словно в раз утратил яркость. Что с ней случилось? Где она? Открыла глаза и увидела над собой незнакомую девушку. «Господин, господин, она очнулась!» — радостно закричала девушка, видимо, служанка. И тут же в комнату вошел господин Файтер. «Девочка, как же ты меня напугала! Тебе было нехорошо, ты чем-то больна, может быть, позвать лекаря? Нет, не надо, мне уже лучше». Тихо ответила она, а на затворках сознания билась мысль о чем-то очень важном, о чем она забыла. С трудом повернув голову, Диара увидела многострадальную газету на столе и тут же все вспомнила. А вместе с воспоминанием вернулась и боль. Ей срочно нужно в Диаль, в их с Алистром дом, удостовериться, что он и правда, даже мысленно она не могла произнести слово «мертв». А может быть, принцесса специально дала указание написать об этом в газете? Может быть, Алистер ранен, и ему нужна помощь? Она должна встать и отправиться к своему мужу. Диара попыталась подняться с постели. «Куда вы, Диарлинг? Лежите, лежите!» Господин Файтер заботливо смотрел на нее. «Мне нужно уехать. Куда же?» — изумился он. «Только-только приехали и уже уезжаете?» «Да и не пущу я вас никуда, пока не дождусь лекаря!» «Вы не понимаете!» — пяло отмахнулась Диара. «Да уж, куда мне старику? Но я теперь вот за вас вроде как ответственный перед Алистером. Он же просил за вас, так что ждите лекаря. А я сейчас попрошу вас обедом накормить. Вы ведь, наверное, голодная?» Диара только кивнула. Сил спорить не было. Сейчас она восстановит силы и вечером отправится в Диаль. Хорошо, что она не успела распаковать чемоданы. Все существо ее сопротивлялось задержке, но сил встать идти не было. Зато к приходу лекаря после обеда она чувствовала себя гораздо лучше». «Простое переутомление», — констатировал он, — «побольше отдыхать, а лучше пару дней полежать в постели, ну и к травнику бы вам сходить». При слове «травник» Диара непроизвольно всхлипнула. «Нельзя плакать. Только не сейчас и не здесь. Она должна быть сильной». Она попрощалась с лекарем и поднялась в комнату, которая так ненадолго была ее спальней. Если ей даже никогда не суждено будет сюда вернуться, она с теплотой будет вспоминать эту комнату и этот дом, где ей дали приют. Через несколько минут она, уже одетая, спускалась в гостиную. «Я уезжаю, господин Файтер. Вы нормально себя чувствуете?» Он действительно волновался, и от этого Диаре становилось как-то щемяще грустно. «Может быть, вас проводить до вокзала?» «Нет, спасибо, я дойду сама». Непонятно почему, но ей не хотелось, чтобы кто-то видел, как она уезжает. И самой не хотелось смотреть, как опять скрывается родной когда-то город из глаз. Можно начать новую жизнь в Римсе ли, здесь ли или даже в столице. Главное, чтобы в ней был Алистер. Подумав о нем, Диара до боли сжала губы. Она не выдержит и заплачет сейчас. Она не видела его мертвым, но мысли об этом сводят с ума. Поэтому надо держаться изо всех сил. Она взяла чемодан и медленно направилась на вокзал. В голове билась одна мысль, помогавшая ей не думать. Не думать и не сойти с ума. Рейс до Диаля. на вокзале было людно и шумно извозчики понукаали лошадей суетились дамы и господа носильщики предлагали свои услуги за оплату она никогда не любила вокзалы неужели только ей казалось что с вокзалами будто уходит прежняя жизнь чтобы не вернуться простите собралась силами она не подскажете рейс до диале когда будет вон там видите экипаж поговорите с хозяином они вроде бы через час отправляются спасибо вам искренне ответила она и побежала к экипажу Медленно глядя под ноги, почти не поднимая головы, это так тяжело. Внезапно она споткнулась и полетела бы на мостовую, если бы её не поддержали. «Благодарю», — ответила она, но рука, державшая её, не разжималась. Диара подняла голову и встретилась с такими знакомыми глазами. «Алистер!» — ахнула. Ноги и вмиг отказали держать. «Тихо, Диара, тихо!» — выговорил нежно, словно в любви признавался. «Пойдём домой». «Домой?» «Разве здесь есть их дом?» Диара хотела спросить, но тут же забыла. Блаженная радость внезапно заполнила все ее существо, не оставив места для вопросов и мыслей. «Ты живой?» — прошептала. «Живой, но скорее вопреки», — горько усмехнулся Алистер. «Взяли, нам больше нечего делать». «Мы поедем в Римс?» «Пока, думаю, это небезопасно, но посмотрим. А пока пойдем к Файтеру». Они шли рядом и молчали. Потом Алистер вдруг притянул ее к себе. Диара посмотрела в его лицо и утонула в глазах. «Мне не надо читать тебя, чтобы знать, что ты чувствуешь». Голос звучал глухо. «Но ты, зная, всегда знай, что я люблю тебя». Диара серьезно посмотрела на Алистера. В его глазах отражалось небо. Прижать к себе и никогда-никогда не отпускать. Она опустила голову ему на грудь. «Стоять так, и пусть само время остановится. Зачем им куда-то спешить, если они оба есть друг у друга?»